Машинально пошарил в по карманах, не найдя там сигарет, продолжил щёлкать семечки. Последние 2 года я только и делаю, что пытаюсь сдержаться, чтобы снова не закурить. Раньше я очень бездарно использовал свой жизненный потенциал, но теперь всё иначе. Начало расцветать, когда я побрёл по одной из тропинок в направлении железнодорожной станции. Один мой выезд к месту пара нормальной активности Обходится моему работодателю в несколько десятков тысяч рублей. Я умею бороться с нечистью, как Джон Константин или долбаный Иван Хельсинг, только в реальном мире. Я не могу кому-то рассказать о том, что мы не одиноки в этом мире. Мне приходится постоянно жить по поддельным документам и менять адреса, чтобы люди вроде Тихова, напавшего вечером на меня по дороге сюда, не смогли застать меня врасплох. уже рассвело, когда подъехала первая электричка в сторону области. Нужно решить еще одну проблему, заявочка на которую пришла вчера днем – съездить в Раменское, проверить одно самоубийство на предмет мистического вмешательства. Самоубийство произошло на железной дороге. Парень лет двадцати двух залез на ригель, жесткую поперечину, на котором была лестница и огражденный проход поверху. Это был специальный ригель со освещением, а лестница и проход, чтобы удобнее было менять сгоревшие лампочки. Так вот, он залез наверх, дождался электричку и прыгнул вниз. В итоге даже забор, находящийся в 20 м, был забрызган его требухой. Его просто растрепало ударом электропоезда. На умышленное убийство не очень похоже, если только его телом не завладел какой-нибудь дух или демон, из-за которого парень ничего не осознавал. Пройдя через турникет, я показал лишь фантик от Дирол. Этого оказалось достаточно, чтобы незадачливый сонный контролер выпустил меня. Чувствую себя Вольфом Мессингом, только с настоящими навыками. Жаль будущее, просто так не вижу». поднявшись по ступенькам на переходной мост, подошёл к ограждению. Неподалёку то самое место, где в ближайшие несколько лет будут лежать пластиковые мёртвые цветы, лежать и выгорать на солнце, покрываясь пылью. Иногда мне кажется, что если бы люди не переставали носить цветы на места смерти близких, то вокруг ступить нигде было бы Мне нужно узнать, как всё произошло, пока особо нет людей, а то потом будет сложнее. Я закрываю глаза, взявшись рукой за ограждение, я становлюсь на него ногами. Глаза закрыты. Впереди 10 м свободного падения. Только так можно увидеть то, что произошло в недалёком прошлом. Шаг вперёд. Дыхание перехватывает. Падение с высоты это то, что сложно передать словами. Тело летит вниз со скоростью свободного падения, а внутренние органы будто отстают на долю секунды. Далее обычно происходит столкновение с землёй. В зависимости от высоты падения, от удара могут отлететь руки и ноги, не говоря уже о черепе. Шаг вперёд в пустоту. Самое страшное это когда делаешь шаг, а твёрдой опоры под ногой не находишь. Несколько секунд полёта И я зависаю в воздухе, прямо над бетонной шпалой. Эти несколько секунд полёта стали для меня откровением. Во время падения я увидел всё, что произошло несколько часов назад. Красивая девушка с чёрными волосами и тонной макияжа. Одежда непонятна. Парень размахивает руками, а затем разворачивается и идёт вдоль железной дороги. Что произошло далее, известно. Прыжок Электричка. Каша. Только вот странно то, что чёрного облачка смерти над парнем не видно. Открываю глаза и плавно приземляюсь на щебень. Парень умер, а смерть за ним не пришла. Очередная бессонная ночь. Нужно возвращаться домой, пока не начался дождь. Хороший сон под стук капель по подоконнику никому не повредит, особенно мне. Пролог. ты сидишь и ждёшь. Ждёшь, когда придёт время. Придёт время, и зверь вырвется на свободу. Вырвется на свободу и начнёт свою кровавую охоту. Охоту на ночных посетителей парка. Посетители парка, кости которых ломаются как щепки на моих зубах. Мои зубы становятся настолько крепкими, что способны крошить цемент. Крошить цемент, словно это рафинат Я превращаюсь в огромного полуволка, получеловека, настоящего монстра, монстра, который стал таким в далёком детстве, когда одна из рабынь чёрной церкви прочла надо мной заклинание и просунула через ведёрную ручку ведёрную ручку, которая была частью огромного ведра с вонючим зельем, вонючим настолько, что я до сих пор чувствую этот смрад, просыпаясь рано утром. Сегодня ко мне приходила женщина. Женщина была настолько прекрасна, что я влюбился с первых секунд встречи. С первых секунд я понял, что ей нужен зверь, скрытый во мне. И вот я снова в этом парке. В этом парке, наполненном сатанистами, медиумами и гомиками, гомиками, бегающими в обтягивающих спортивных костюмах, задыхающимися уже на первом круге и думающими, что они ведут здоровый образ жизни. Образ жизни, который выбрал я, нельзя назвать нормальным, не то что здоровым. Я сижу под деревом и чувствую первые позывы к превращению, превращению в лютого монстра, который должен совершить убийство, совершить убийство какого-то человека, который сам меня найдёт. найдёт, чтобы попытаться причинить мне вред. Я становлюсь волком. Хоть волк и слабее, чем тигр, зато волки в цирке не выступают. Я не хочу причинять боли и страдания другим людям, но это словно наркотик. Наркотик, меняющий не восприятие, а меня. Меня покрывает слой мышц и длинной шерсти. Шерсти настолько прочной, словно кольчуга. Вся проблема в том, что зверю нужно есть красное мясо, мясо людей. Я стараюсь сдерживаться и есть только для поддержания жизни и сил, хотя это настоящее наслаждение, когда ты вырываешь клоки ещё тёплого кровиного мяса, мяса, которое несколько минут назад было водителем такси или каким-нибудь придурком, занимающимся электронной коммерцией. Я чувствую, как поднимается температура моего тела, трогаю руки и чувствую прорастающую сквозь поры грубую шерсть. Шерсть всегда появляется за несколько минут до основного превращения. Превращение по хлопку рук происходит только в фильмах. В жизни всё гораздо дольше, отвратительнее и больнее. Больнее превращения, наверное, только внутрибрюшная хирургия без наркоза. 2 Погода не заладилась с самого утра. Сперва лил дождь, пока я спал. Сейчас к вечеру моросит и мгла. Вся дорога покрыта мелкими лужицами, осторожно наступая между ними, я иду к пешеходному переходу. Газовый пистолет холодит спину. Вопрос: почему пешеход всегда прав? Ответ: потому что водитель обязан быть выспанным, трезвым и адекватным. А пешеход, в общем-то, может быть абсолютно любым. Плохая погода хоть немного сдерживает бесконечный поток людей. Чем меньше народу на улице, тем проще жить, дышать, двигаться вперёд. В современном мире в заросшем парке не так страшно встретить дикого зверя, как увидеть силуэт другого человека. Люди стали слишком опасны друг для друга. Наступаю на первую белую полосу зебры. погружённый в размышления, шагаю вперёд. Почти половина проезжей части была позади меня, когда белая ауди пролетела передо мной обрызгов водой из лужи. Сукин сын. Бывают моменты, когда ты особенно раздражителен. Бесят всякие мелочи, начиная от давящего ремешка на штанах и заканчивая заедающей личинкой замка. Всё это собирается, собирается, и бывает несколько исходов. Это всё подавляется успокоительными или же просто выплёскивается наружу. Можно сравнить с презервативом, который наполняют водой. Когда он наполнен, можно аккуратно вылить воду или же его можно взорвать. И вот сейчас мой переполненный презерватив зацепился за гвоздик. Я выхватываю из-за пояса пистолет и не целясь, стреляю в аудюху. Выстрелы из газового пистолета по звуку больше напоминают плевки пластилина в муструбки, только чуточку громче. Сразу гора с плеч, эмоции выплеснуты. Свист тормозов машины заставил обернуться всех прохожих. Несколько других машин остановились неподалёку. Всем интересно, что же будет дальше. Все ими дирванные полки вылетели из моего пистолета, превратив его в бесполезный кусок пластика с металлическими элементами. Три дверки белой иномарки открылись. На мокрый асфальт вышли трое крепких парней. Выкрикивая всевозможные матерные ругательства, все трое направились в мою сторону. Видимо, крутые дяденьки. И на кой чёрт я их зацепил, подумаешь, чуть не сбили и немножко обрызгали водой. Большим людям такое привыкли прощать. Ты что, мудак наделал? зарал один из них и с ходу съездил мне по морде. Огромный кулак, оглушающий удар чуть выше уха. Падаю рядом с лужей. Ты знаешь, сколько ты теперь нам должен? Лежу на асфальте, поджав ногу ближе к животу, чтобы если что, закрыться. Слышу только обрывки фраз. Да мы тебя на органы продадим. О нет. Меня нельзя на органы. Я же меньше года назад трипаком переболел. Да и гепатит вроде бы был недавно. Не успел я подумать, чем ещё болел, как очередной удар в живот, сплёвываю кровь. Меня подхватывают под руки и несут. Мои новые друзья решили прокатить на своей крутой тачке. Убивать меня никто не будет, попытаются сбить бабок. Мне нужно ещё пару минуток, чтобы сотрясение мозга прошло. Вот такая хрень. Лёгкие раны, травмы заживают на мне быстрее, чем на собаке, за несколько минут. Более тяжёлые ранения регенерируют по несколько часов. Узнавать пределы своего исцеляющего фактора я не стремлюсь. Всё время они тресут меня, что-то говорят, шлёпают по щекам, я не реагирую. Хороший кожаный салон. Открываю глаза. Ты давай, думай, где бабки возьмёшь? У меня ничего нет. А мне похер. Похер гомику чулки. За эту шутку я схватил несколько ударов в живот, перехватило дыхание. Пару месяцев назад один из демонов вырвал мне глаза. Я 4 дня растил новые глаза, быстрее не получалось. Все 4 дня я курил траву, погружаясь в тёмный туман. Затем зрение вернулось. Сейчас у меня полно свободного времени, поэтому можно покататься на солидной иномарке. Дыхание понемногу возвращается. Ещё я отращивал новое ухо, до да я почти как расамаха, только настоящий. Вообще, я не очень люблю боль, хоть у меня и довольно-таки высокий болевой порог, но когда тебя бьют по лицу, то кому это понравится? Мой резерватив терпения снова начинает наполняться. За окном мелькают огни большого города, лучи фар едущих машин, пешеходы. Никто не подозревает даже, что несколько минут назад было совершено похищение человека. Никто из очевидцев даже не попытался вступиться. Ну а если по чесноку, то ты бы вступился, увидев, как трой грабил затаскивают из бетова парня в иномарку. Постепенно, из их разговоров, я понял, что они не какие-то крутые авторитеты, а обычные бизнесмены, занимающиеся продажей электроники. Неожиданно, сидявший на переднем пассажирском кресле Руслан повернулся ко мне и заговорил: "Итак, у тебя будет неделя, чтобы найти 500 штук. А может быть, вы дадите мне покататься на своей тачке, а я прощу вам моё избиение?" Я старался говорить как можно растеряннее и неувереннее. Да, чёрт побери. Я хочу спровоцировать этих придурков. Не хочу просто уйти. Что ты сказал? Что ты слышал? Я тебя последний раз спрашиваю. Э, приятель, ты не можешь у меня спросить, ты можешь только поинтересоваться. Я перебил Руслана. Сидевший рядом со мной Денис перебил меня. только не остром совцом, а очередным ударом. Наш автомобиль съехал в один из тысяч дворов. Я остановился возле нескольких огромных мусорных контейнеров, огороженных сеткой. Мы тебе сейчас вернём шею и бросим в мусорный бак. За ночь крысы объедят тебе уши и нос. Полегче, вмешался водитель Саша. Совсем парня запугали. Или же ты просто возместишь нанесённый нам физический и моральный ущерб? Да вы сами меня чуть не сбили на зебре. Очередной удар в живот дал мне понять, что я не прав и должен был уступить дорогу большим людям. Это начинает понемногу мне надоедать. Руслан вылезает наружу, открывая дверку рядом со мной. Ваша остановка. Схватив меня за руку, рывком выбрасывает на асфальт. Я падаю на одно колено и руки. Всё бы ничего, да только лужи и грязь. Не особо приятно стоять на карачках в луже, особенно если окружён тремя громилами, настроенными, скажем так, не очень радушно. Ну что скажешь? Скажу, что зря вы всё это затеяли. А ты кто ещё такой? Я смотрю вперёд и вижу перед собой нечто странное. худощавый человек с огромной седой бородой, такими же снежными бакенбардами. Пемцная чёрный цилиндр и пальто навивали в голове картинки с классическими евреями. Моё имя Агасфер. "Иди куда шёл?" Денис шагнул в сторону старикана. "Однажды я уже совершил ошибку. Прошло очень много лет, а я до сих пор за неё расплачиваюсь". Хочешь лежать рядом с ним в грязи? Этот старик не просто старик. Я потихоньку встаю на ноги. Руки в грязи, любимые джинсы тоже. Пора заканчивать этот балаган, слишком он затянулся. Раны уже полностью восстановились. Ладно, ребят, мне пора. Врать не буду, знакомство было не очень приятным. Тебя на скорой увезут. И, пожалуй, я заберу вашу машину. «Уверяю вас, что с ней будет все в порядке. Мне до метро доехать только». Наступает тишина. Трое бугаев стоят и смотрят на меня, а я стою и смотрю на них. Старик стоит и смотрит на нас. Я бы мог сжать руки в кулаки и избить трех идиотов, дергающих судьбу за яйца, но я просто воспользовался гипнозом, чтобы от них отделаться». Я только хотел открывать водительскую дверку белой Ауди, как вмешался старик. «Тебе не нужна эта машина». «Что? А тебе не нужна твоя трость и борода». «Послушай, я прибыл в этот город не просто так, и искал тебя, не чтобы ты вот так сел и уехал. Нам нужно поговорить». «О чем нам с тобой говорить?» «Пойдем со мной, расскажу по дороге». «Придется отложить поездку на классной тачке». Давно мечтал вжать педаль в пол на такой красотке, но увы. Уже отойдя на несколько шагов, я обернулся к моим друзьям. Выезжайте, не ждите меня, и помните, каждый раз при виде пешеходного перехода вас будет тошнить по 40 минут. Первые 10 минут мы шли молча. Старик, суховатый и дряхлый с виду, шёл так бодро, что я едва за ним поспевал. Вскоре мне надоело играть в молчанку. Как тебя там зовут? Повтори, а то я что-то, сидя в луже, плохо услышу. Агасфер. Странное имя. Это поведение у тебя странное, а имя у меня отличное. Знаешь, я, конечно же, уважаю твой возраст, но фильтруй метлу, дедуля. Только я успел договорить, как глаза Агасфера вспыхнули жёлтым пламенем. И взмахнув рукой, он отбросил меня к стене какого-то здания. И что же ты мне сделаешь, мальчик? Он подошёл ко мне, держа перед собой вытянутую руку. Каждый его шаг всё сильнее прижимал меня к влажному, холодному камню в стене. Твои жалкие фокусы с внушением и направлением энергии, ну просто смешно. Прошло уже более 2000 лет с тех пор, как я совершил то, за что расплачиваюсь по сей день. Всё это время я бродил по земле и собирал знания, учился новому, видел взлёты и падения людей. А тебе ещё 30 годов от роду нет, так что молчи и слушай. Наконец старик опустил руку и сила, вдавливавшая меня в стену, исчезла. Странно вот то, что прохожие с улицы куда-то пропали. Словно они чувствуют, что по улице бродит кто-то, кого стоит бояться Хорошо, я готов тебя выслушать Давай начнем по порядку Зачем я тебе? Нет, ты меня неправильно понял Это не ты мне нужен, а я тебе Пойдем выпьем по пиву